Эпилог. Снег валил большими пушистыми хлопьями, плотным ковром покрывая асфальт. Щетки на лбовом стекле отчаянно двигались со стороны в сторону, позволяя мне хоть немного рассмотреть дорогу. На подъезде к территории медучреждения машина сначала немного забуксовала, но, решив сжалиться надо мной, выбралась-таки из снежного плена сама, без помощи меня и лопаты. Сама толком не разглядев, куда, я все же припарковалась у здания больницы. «Черт, Москва!» Проворчала я, заглушив двигатель. «Нужно было ехать на метро. Жду не дождусь, когда можно будет вернуться домой». Я повернулась и окинула взглядом заднее сиденье. Дарки тут же вскочил и высунул язык. Его глаза бусинки вопросительно разглядывали меня, словно ожидая команды. Склонив голову на бок, пёс вытянул морду и дёрнул длинными лохматыми ушами. Он всегда так делал, предвкушая весёлую прогулку. «Тебе придётся подождать здесь». Я потрепала его по кудрявой чёрной шерсти. А вот то, что ты сел на папкин подарок, это его не обрадует. я изогнулась и вытащила из-под его лап новую гитару в кожаном чехле. Она была тяжёлой, занимала много места. Пришлось оббежать немало магазинов, чтобы заполучить её. Переложив инструмент на переднее сиденье, я обернулась назад и осторожно тронула коленку племянницы. Ксюш, побудь с ним, хорошо? Девочка заёрзла, кутаясь в воротник пальто, неохотно открыла глаза. «Хорошо. А мы уже приехали?» Пёс радостно лизнул её в нос. Племянница сонно улыбнулась и обняла его. «Да». Я пошарила по салону глазами в поисках поводка. «Погуляй с ним, хорошо?» «А почему ты не берёшь его с собой?» Лениво протянула она. «С собакой поводырём можно везде, я читала». «Угу», — хмыкнула я так и везде. «Ну, как знаешь. Короче, я побежала. Мы и так с вами припозднились. Чёртовы пробки». Застегнув две верхние пуговицы на шубе, я выскочила из машины и захлопнула за собой дверь. Надо же так опоздать, и в самый важный день. Но я не могла поступить по-другому, потому что хотелось купить подходящий подарок. На улице было морозно. закутанная в белое покрывало Москва сегодня казалась необыкновенно красивой. Я подняла голову и посмотрела на небо. Снег падал сверху белыми пятнами, таким его обычно рисуют в аниме. Медленно и плавно он ложился на землю, крыши и лица прохожих огромными снежинками, прилипая к щекам и ресницам. «Прекрасная погода, чтобы мечтать и предаваться воспоминаниям». Я тряхнула головой. «Зря не надела шапку. Ух! Теперь придётся смириться со снежной шапкой на макушке». Путь до дверей больницы завалило. Можно было только догадываться, где ещё вчера была тропинка. Нет, можно, конечно, было обойти и зайти через главный вход, но в такой снегопад нетрудно и заплутать. Прикрывая уши воротником, я двинулась вперёд. Центр аудиологии располагался на цоколе, но само здание стояло на некотором возвышении, поэтому казалось почти неприступной крепостью для путника заблудившегося в снежной пустыне. Поднимаясь по лестнице, я держалась за перила, стараясь не упасть. Было очень скользко. Наконец, оказавшись в помещении, мне удалось с облегчением выдохнуть. Внутри было тепло и по-домашнему уютно. Медперсонал умудрился сотворить настоящую новогоднюю сказку, украсив серые коридоры учреждения резными колокольчиками, еловыми ветками и ретро-открытками. Я торопливо оглядела гардероб в поисках персонала. Дама, принимающая одежду, пила чай, уткнувшись глазами в книгу. Мне пришлось постучать ладонью по стойке. Она оглянулась, и я приветливо махнула рукой. «А что, Сашенька, вы сегодня уже на настройку?» — спросила женщина, принимая шубу. «Да». В торопях, натягивая на ноги синий бахил, ответила я. «И как обычно, я опоздал. Он скоро убьёт меня». Она повесила шубу, протянула мне жетон и добродушно улыбнулась. «Ему будет не до этого, поверь». «Ох, ваши слова, да богу, в уши!» — рассмеялась я, пряча пластиковую бирку в карман джинсов. «И как он меня терпит, ума не приложу!» «Беги уже, всё пропустишь!» «Спасибо!» «Вот этот подарок будет на Новый год!» — донеслось позади. А я уже неслась по коридору к заветной двери. Не может быть, чтобы уже две недели прошло после операции. Интересно, как изменится наша жизнь? На что надеяться? И стоит ли рассчитывать на глобальные перемены? Во всяком случае, меня и так всё устраивало... Это необходимо и важно именно ему, и мне стоит быть рядом в такой важный момент. Натворяя дверь, я чувствовала необычное волнение. «Можно?» Тихонько, как мышка, пискнула я. Врач обернулась и кивнула мне головой. Они сидели друг напротив друга возле стола, заваленного проводами. Рядом с Мариной Александровной стоял включенный ноутбук. Она что-то отмечала в программе, регулируя настройки. Тимофеев сидел на стуле, сложив перед собой руки в замочек. Спина его была напряжена, взгляд сосредоточен. Мне даже показалось, что он задыхается в ожидании того самого момента, когда станет ясно, как жить ему дальше. Уголки его губ слегка приподнялись полуулыбки. Стоило нашим взглядом встретиться, но тут же вернулись в прежнее положение. Я хотела сказать, что с этой штукой за ухом он похож на Робокопа из ранней версии фильма, но сдержалась, видя, что нервы его на пределе. От волнения внутри у меня всё сжалось. Ах, если бы только можно было сесть поближе и взять его за руку. Готов? — спросил врач, глядя ему прямо в лицо. Лёша молча кивнул. Я заметил как побелели костяшки его пальцев. Марина Александровна щёлкнула мышкой в компьютере не спеша повернулась к нему. — Ну? — улыбнулась она. Он медленно поднял голову. — Привет. — хрипло произнесла я, тщетно пытаясь унять волнение. Его лицо переменилось. Тимофеев... Словно не мог прийти в себя и во все глаза смотрел на меня. А что, если не получилось? Меня вдруг охватил страх. Мы столько всего пережили вместе. Он всегда был сильным, защищал меня, поддерживал в трудную минуту. Кем была бы я без него? Трудно даже представить. Самые серые дни в ежедневной рутине его любовь всегда наполняла особым смыслом. Я с трудом перевела дух. «Ты... ты слышишь меня?» Лёша продолжал смотреть на меня, сжав губы. В его лучистых глазах я прочла растерянность. Неспешно, как в замедленной съемке, он поднял палец и приложил к губам. Не понимая, что это значит, я привстала со стула. «Тише!» — прошептал он, вздохнув. Врач сдержанно улыбнулась. «Ты меня слышишь?» — дрожащим голосом повторила я. «Тише!» — повторял Тимофеев и вдохнул больше воздуха. Его руки дрожали, заставляя лихорадочно подергиваться плечи. Я потопталась на месте, чувствуя, что от переизбытка чувств готова просто взорваться. В кабинете выцарилась тишина. Вытерев потные ладони от джинса, я присела перед ним на корточке. «Слышишь или нет?» — срываясь от нетерпения, воскликнула я. «Да не кричи ты!» — с улыбкой выдавил он и тотчас прикрыл рот кулаком, стараясь не расплакаться. Его могучие плечи заходили ходуном. Значит, мои молитвы были неопрасны. Произошло настоящее чудо. Я крепко обхватила трясущуюся руку Лёши, положила голову ему на колени и дала, наконец, волю слезам. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2018 года. Звукорежиссёр Елена Иволгина. Читала... Мария Балкина